Глава седьмая. Я вышел в ординаторскую, где, кроме коллег, находились еще несколько неизвестных мне людей в солидных одеждах. Все почему-то с интересом уставились на меня, а я обвел взглядом присутствующих, и так и застыл у двери с копьем в руке, как на посту. — Ты чего это, не там в статую превратился? — первым нарушил тишину Анатолий Федорович. — Если мы тут говорили о тебе... А потом внезапно замолчали — это не значит, что мы говорили плохое. Так видите, господа?» Незнакомцы кивали улыбались. Недовольным выглядел только один человек, и вы сможете его назвать сами. Все правильно. Это был Василий Анатольевич. Зависть пожирала его изнутри, как коррозия грызет днище старого корабля. На какой-то момент мне даже стало его жалко. Захотелось угостить перловкой по-армейски. Сытый человек, довольный человек, и чаще всего становится добрее. Главное — поперчить как следует. — Ты проходи, садись, — сказал Герасимов, махнув рукой в сторону единственного свободного стула. — Рассказывай вот нашим гостям про твое радео на гигантских бронированных кабанах. Как ты на них стены таранил? Они нам эти дыры в стенах заделать вызвались. — Мы еще... «Наслышаны о ваших исследованиях проявления аномалий, господин Герасимов», — сказал моему начальнику представительный мужчина в строгом костюме. «Можем оказать содействие в ее усовершенствовании». «Давно пора было это сделать, но сами понимаете». «Так это теперь не только исследовательская лаборатория», — провозгласил мой наставник, торжественно воздев указующий перск потолку. «А еще и алхимическое». Наш штатный алхимик при помощи и содействии все того же Ивана Николаевича Комарова разрабатывает и производит эликсир не только для нужд госпиталя, но и для отдельных подразделений воинской части, временно базирующейся в палаточном лагере за городом. Вы только представляете себе, какой это масштаб на 30 квадратных метрах. Что? важно, мужчина в костюме немного побледнел. «И это вся площадь лаборатории для стольких нужд? Но как вам это удается? Я думал, там хотя бы метров двести, и то мало». «Двести?» — брови Герасимова устремились к темени. «Да откуда такая роскошь? Это у нас как сельский магазин, где есть все, и достаточно просто протянуть руку, не исходя с места. Вы сможете мне это показать прямо сейчас?» — ледяным тоном спросил мужчина. «Но ледяным нет недовольства». А от глубокого шока из-за невозможности принятия информации. Видимо, таким образом он пытался удержать лицо от таких новостей. «Извольте следовать за мной», — сказал Анатолий Федорович, став с дивана и бодрым шагом направился на выход. Важный господин, который мне так и не представился, и все остальные гражданские потянулись следом. Сейчас в лаборатории станет тесно. Наставник ведь не сказал им, что там находится еще и склад ингредиентов и готовые продукции. Шкафы, стеллажи. Вот это для гостей будет сюрприз. Главное, чтобы на ногах устоял. Чтобы вместе с ними не толкаться, я решил туда не идти. Пусть Евгения порадует их своим обаянием и покажет комфортность условий, которые мне пока вполне устраивали. Впрочем, если отдел снабжения нашего рода, а это насколько я понял, были люди именно оттуда, поможет благоустроить лабораторию, то я только за. Да, конечно, с помощью нейроинтерфейса можно было вытащить информацию по нашим гостям, но я предпочитал оставаться в неведении и делать собственные выводы. В ординаторской мы остались втроем. Я и два старших ординатора. После былого гомона теперь спокойное молчание. Бросив случайный взгляд, увидел недовольное лицо Василия Анатольевича, а Олег Валерьевич — ухмылялся, глядя то на него, то на меня, попутно расставляя шашки на доске. Наступил недолгий момент затишья, который, скорее всего, продлится недолго. Канонада на севере снова начинала потихоньку набирать обороты. Пока они привезли первую партию раненых, я решил проведать друзей, которые остались пока на улице. Накинув халат поверх доспеха, я подхватил автомат и протазан, и пошел на крыльцо. Месестры в приемном покое проводили меня странным взглядом. Согласен, для целителя моя ноша, мягко говоря, не особо подходит. — Ну что, будет раствор? — сразу спросил меня Матвей, как только я вышел на крыльцо. — И раствор будет, и все остальное, — ответил я. — Но ты можешь расслабиться. Нашлись меценаты, которые сами все организуют. — Ну и ладно, — махнул рукой приятель, не особо расстроившись. Солдат спит, а служба идет. — И тут ты прав, — кивнул я. — Мне кажется, что сегодня ратные подвиги с нас не потребуются. Наверное, уберу автомат и протазан в шкаф. — Лучше держи под рукой все равно, — сказал Стас. — Если будет, как вчера, то мы можем просто понаблюдать, поудобнее усевшись. А если нет, ведь может такое быть, что следующая атака окажется во много раз мощнее. — Может. «Так-то да», — сказал я, — «но вероятность ничтожно мала. Скорее всего, и военные на стене получили поддержку, так что сегодня монстрам не сдобровать. Шанс прорыва ничтожно мал». «Да, это Бог», — сказал Стас. «Меня теперь другой вопрос интересует. Вчера бои шли по всему городу, участвовали частично даже военные, как мне ребят сказали, но все равно большая часть монстров почему-то пришла именно сюда». Если бы у нас не было поддержки в виде военных и не наше оружие, то мы бы не выстрели. Но в чем причина, почему их сюда так тянет? Обычные волки могут почувствовать запах крови на расстоянии до двух километров, а иногда и больше, — ответил ему Матвей с важным видом. А теперь к тебе вопрос. В какой части города было больше всего крови? Здесь тихо произнес Стас вздохнул. Так, подожди. — сказал Матвей. По глазам было видно, что в голове у него вертелась интересная мысль. — Насколько я знаю, есть способ отбить нюх поисковой собаки, чтобы она сбилась со следа. Наверняка есть запахи, которые не нравятся этим тварям. Надо просто заглушить запах крови, и тогда они от нас отстанут. — И съедят горожан, начиная с охотников, которые патрулируют улицы, — добавил Стас. — Я тоже сейчас об этом подумал. Только получается, что это не выход. Прорвавшихся все равно надо уничтожать, иначе они уничтожат нас. Если отпугивать монстров от госпиталя, то надо будет идти на улицы города и сражаться там. Возможно, действительно лучше, чтобы они концентрировались на одном направлении, так хотя бы понятно, откуда ждать удар. — Ну а если тогда перед городскими воротами со всех сторон насыпать что-то подходящее? — немного подумав, — предложил Матвей. Насколько я знаю, они не любят резкие запахи, типа полыни, чеснока, можно химию какую-нибудь. Кстати, в госпитале ведь наверняка есть хлорка, — обратился он ко мне. Ее насыпать у них на пути — и все. Но, во-первых, нет никаких гарантий, что монстры, поврежденные местно аномалии, не любят те же запахи, что и волки, — сказал я. А во-вторых, если они не пойдут сюда, то мелкие... Пригороды будут стерты с лица земли, не останется ни одной деревни. Так что Стас не так уж и не прав в том, что лучше узнать возможное направление атаки, чем силы противника будут распыляться. — Везде засада! — покачал головой Матвей и снова опустился на ступеньки. — Значит, проще оставить все как есть? — Выходит, что так, — кивнул я. — Просто надо уничтожать всех монстров, чтобы они никому не нанесли вреда, и лучше, чтобы они шли туда, где мы их ждем». «Я знаю, что надо делать», — хлопнул себя по коленам Матвей и снова поднялся. «С помощью хлорки можно перенаправить потоки тварей на оборудованные редуты, чтобы они не шастали по всему городу». «Вот это, кстати, можно попробовать», — после небольшой паузы сказал я. «Сделать барьеры с хлорки на пути в частный сектор, где им проще шастать и их труднее выискивать». А в начале каждой улицы сделать укрепление, где и будут ждать охотники, хотя это тоже так себе вариант. Это еще почему? удивился, обрадовавший было Матвей. Вроде бы дело предложил. У подавляющего большинства охотников нет так не с усиленными магией пулями, как у нас, начал я объяснять. Значит, толпа монстров они встретят мечами и, в лучшем случае, стрелами и арбалетными болтами. Далеко не факт, что они смогут одолеть сразу большую стаю, а в уличных боях с небольшими скоплениями монстров они справляются легко. Понятно, вздохнул Матвей, если на улице не выставить военные кордоны наподобие того, что сооружают перед госпиталем, то это затея провальная, а счастье казалось уже так возможно. Я не думаю, что эта светлая идея не приходила в голову охотникам, сказал Стас. Раз никто этого до сих пор не сделал, значит, оно себя не оправдывает. «Или не нашли, чем можно отпугнуть монстров от определенного района», — добавил Матвей. Нейроинтерфейс вдруг активизировался без моего желания. Я насторожился, но все оказалось довольно банально. Не пришло сообщение. «Что? Сообщение от рода?» Я поневоле напрягся, но постарался не показывать вида, что что-то не так. Но моя напряженная поза не осталась незамеченной. — Ваня, ты чего это там увидел? — спросил Матвей, пытаясь проследить направление моего взгляда. — Да так вспомнил кое-что. Сейчас приду. — сказал я, и стараясь сделать это спокойно, встал со ступенек и вошел в приемное отделение. — Единственным местом, где тебя точно никто не побеспокоит, является служебный туалет. Поэтому я направился именно туда, открывая по пути сообщение. Оно оказалось от Алексея, старшего брата. Он просил сеанс виртуальной связи. По возможности, в ближайшее время. Я закрыл дверь на щеколду, на всякий случай включил воду в раковине, создавая фоновый шум. Хотя это было лишним, во время сеанса я вслух разговаривать не буду, уже давно приучился так делать. В разблокированном виртуальном меню я нажал на вызов. Белоснежный кафель вокруг меня исчез, и я оказался вместо керамического стульчика в плетеном кресле на террасе под пальмами на берегу моря, где догорал закат. Кресло напротив было пустым, пока в нем спустя пару мгновений не материализовался Алексей в футболке, шортах и сланцах. «Мое любимое место для общения с близкими», — пояснил брат, улыбаясь. «А тебе не нравится?» «Наверное, мы просто очень давно таким образом не общались», — ответил я, любуясь морской гладью и слушая мягкий звук прибоя. Технология передавала даже морские запахи и ощущение движения теплого воздуха на коже. — А еще я не ожидал, что сеанс связи будет возможен, пока мое испытание официально не закончилось. — Ну, видишь ли, обстоятельства несколько изменились, — сказал Алексей уже более серьезно. Выражение его лица, жесты, интонации, голоса были единственной реальностью в окружающей нас красоте. — Угораздило же тебя вляпаться в самую гущу событий, — брат задумчиво покачал головой. Я даже не имею в виду необычную активность аномалии в последнее время, хотя это тоже сыграло свою роль. Рот интересуется этими странными экспериментами, которые ты обнаружил. Эти непонятные менталисты, видоизмененные монстры, все это выходит далеко за рамки. Дед предполагает, что несвоевременная активизация аномалии как-то связана с своим вмешательством в чужие дела. «Ты хочешь сказать, что Каменск сейчас страдает из-за меня?» Удивился я, хотя его речь мне показалась логичной. «Ну, сам рассуди», — сказал Алексей. «Ты ловишь менталиста. Его убивают прямо на территории временного расположения воинской части, а потом, вопреки всем более ранним наблюдениям, аномалия выбивается из графика и идет наступление». Внезапно его речь оборвалась, и он исчез. «На террасе бунгало на берегу моря я остался один. Странно, почему тогда меня тоже не выбросило». Пока я озирался, любуясь пейзажами, брат снова возник на том же месте. «Извини, дед заставил ответить, сказал Алексей, лицо его выглядело озабоченным. «Давай лучше в реале встретимся, чтобы поговорить спокойно. И вообще, вживую общаться много приятнее. Ты где сейчас? Все так же, в госпитале?» «Да», — кивнул я. «Дойди до конца аллеи минут через пятнадцать, я за тобой машину пришлю» сказал брат и сделал жест рукой, после которого море исчезло, а я напряженно вглядывался в кафель перед собой. Легкий запах хлорки вместо морских ароматов снова стал реальностью. Хлорка! Надо будет в разговоре с братом поднять эту тему. Встреча в реале. Надо как-то уйти, чтобы никто не пошел вслед за мной. Если я правильно понял, мое испытание пока не считается законченным, но некоторые правила пришлось пересмотреть в связи с непредвиденными обстоятельствами. Все же мой род, пусть и уважает традиции, но и не следует им слепо, а то ведь могли и вовсе оставить меня без поддержки. — Я сейчас приду, — сказал я своим парням, закинув на плечо автомат и взяв в руки протазан. — Рюкзак здесь оставлю, я скоро. — Давай я с тобой, — предложил Матвей и, не дожидаясь ответа, встал, и, как я, закинул автомат за спину рядом с мечом. — Нет, — покачал их головой. — Побудь здесь со Стасом, мне просто надо кое с кем поговорить. Все в порядке, не переживай. — Ну ладно, как скажешь, — сказал Матвей и снова уселся на ступеньки, положив автомат рядом. По лицу было видно, что он чем-то недоволен, но молчит. — Вот и правильно. Я как раз успел дойти до конца аллеи, когда подкатил типичный военный внедорожник, и открылась задняя дверь. Я залез на сиденье, закрыл дверь, и машина сразу тронулась. Брата здесь не было, лишь двое военных. Один за рулем, второй на заднем сиденье рядом со мной, который кивком приветствовал меня и сразу уставился в окно. «Наверное, зря я взял с собой протазан. ехать с ним в машине было неудобно, пришлось расположить так, чтобы он никому не помешал, по диагонали. Если бы не разговор, только что и не родовой герб у солдат в петлицах, можно было бы подумать, что это похищение, но даже если бы это было так, то я легко разобрался бы с похитителями с помощью боевой магии. Подавителей магии в машине я не почувствовал, а бойцы точно магами не являлись». Внедорожник достаточно быстро проехал по центральной улице и направился к восточным воротам. Я сначала подумал, что мы едем в расположении полка, но за воротами мы почти сразу повернули на север, в сторону небольшого поселка, который, по мере приближения, я не узнал. Перед поселком рядами стояли шатры с гербом Демидовых, а за частными домами виднелись укрепления и бронетехника. Похоже, сюда еще целый полк прибыл. Размах действий в духе моих родственников проехали мимо шатров и въехали в поселок, остановившись у первого же дома. Такой разрухи я раньше здесь не видел. Я пережил в Каменске уже две волны, но в этот раз им досталось особенно крепко. Хорошо, если жители успели спрятаться в убежище. — Вам туда! — боец, сидевший рядом со мной, указал на дом с выбитыми окнами и проломленной крышей. — Ну, братишка, ну конспиролог! Разруха внутри дома была еще сильнее, чем казалось снаружи. Под ногами хрустели штукатурка и битое стекло. Такое впечатление, что здесь производили обыск с кувалдой. В комнате на уцелевшей табуретке сидел Алексей. При моем появлении он встал, шагнул вперед и заключил меня в крепкие объятия. — Рад тебя видеть, — сказал он, отстраняясь. А ты возмужал. — Тут по неволе получается, — улыбнулся я. — А ты умеешь удивить, братец, — сказал брат и хитро подмигнул потом указал на другую табуретку, предлагая сесть. — Я посмотрел записи некоторых твоих боев. Я всегда подшучивал над тобой по поводу занятий с копьем, говорил, что у князя в руке должен быть меч, а теперь должен признать, что оказался неправ. Свой недостаток в мастерстве молнии ты неплохо компенсировал искусным фехтование. — Так уж прям недостаток! — улыбнулся я. — У меня уже пятый круг а вот этим ты меня вообще поразил сказал алексей довольно улыбаясь причем вполне искренне в нашей семье вообще между всеми были довольно теплые отношения тут и в воспитании было соответствующим и сами мы прекрасно понимали как важна семья и род у меня шестой но я на семь лет старше амалия пошла тебе на пользу может и я пока здесь буду седьмого добьюсь как отец А если подольше задержишься, то и девятый заработаешь, как дед, — сказал я. — Дед у нас редкий эксклюзив, — покачал головой братишка. — Да я и не вижу для себя глубокого смысла так рисковать. Седьмого будет вполне достаточно. — Так ты о чем хотел поговорить? — перебил я его. — Не о моем пятом круге ведь, а то мое отсутствие выглядит неестественно. Целитель Иван Комаров должен быть в госпитале. — Ох, какой ты деловой стал, — усмехнулся Алексей. — Ты прав. «Хорошо. У нас дома все на ушах стоят от твоих отчетов. Дед сам хотел сюда податься, чтобы разобраться, но не хочет привлекать к вопросу повышенного внимания со стороны. Поэтому, чтобы разобраться в ситуации на месте, делегировали меня». «И как там теперь без тебя автоконцерн?» — решил я его немного поддеть. «А что автоконцерн?» — криво улыбнулся брат. «Работает, как часы». Главное распределить ответственность и задать правильный вектор движения. Перебьются пока. Да и дистанционно можно продолжать отслеживать нюансы и корректировать процесс. Да и зря я что ли нанимал сотрудников, которые должны все это поддерживать и без моего прямого участия. Вот и проверим. Стоят ли они своих денег? Ты расскажи мне подробнее об этих магах-менталистах, мутациях монстров, о черве с и про вот это вот все. Я просто хочу понять... С чего начинать?